Глава седьмая Запах я почувствовала еще на лестнице, ведущей в трюм, сладковатый, тошнотворный, знакомый любому врачу, как собственное имя. Запах гниющей плоти, запах смерти, которая уже постучалась в дверь, но еще не вошла. Пока не вошла. «Что с ним?» — спросила я у Йосика, который тащил меня за рукав, как спасательный круг за собой тонущего. «Нога, графиня!» — выдохнул мальчишка, и лицо его было белее паруса на ветру. «Третий день горячка мучает, бредит, а нога...» «Нога черная стала!» «Гангрена!» — диагноз поставился сам собой, как пощечина хорошему воспитанию. Сухая или влажная, надо смотреть, но в любом случае ампутация. Здесь на корабле без операционной, без нормальных инструментов, без антибиотиков, с одним только опытом, руками и молитвой к Богу, в которого я толком не верила, но к которому привыкла обращаться в критические моменты. Матрос Фомич лежал в углу трюма на соломе, как выброшенная на берег рыба большой косматый, с лицом, которое обычно светилось добродушием и сейчас пылало жаром. Левая нога от колена до стопы была завернута в грязные тряпки, от которых исходила зловоние преисподней. — Когда это случилось? — спросила я, присаживаясь рядом с больным на корточке. — Позавчера, — ответил Йосик, — пушечный ствол упал, ногу придавил. Корабельный лекарь посмотрел, сказал, заживет. «Промыл ромом, забинтовал, а вчера Фомич совсем плохо стал. Корабельный лекарь. Я мысленно послала этого горя кулапа к чертям вместе с его ромовыми промываниями. В восемнадцатом веке медицина была примерно на уровне «помолись и не умирай». Но я-то знала лучше». Принесите мне кипяток, — приказала я, — много кипятка и чистые тряпки, не те, которыми палубу моют, а те, которые для белья припасены, и ром, самый крепкий, какой есть. Зачем ром, — удивился Йосик, — он и так без сознания. Не для питья, для дезинфекции. Слово «дезинфекция» прозвучало в трюме как заклинание на мертвом языке. Быстро, мальчик, и еще ножи. Самые острые, какие найдешь, тоже прокипятить. Йосик умчался, как угорелый, а я начала разворачивать бинты с ноги меча. То, что открылось под ними, могло довести до обморока кого угодно, кроме хирурга с двадцатилетним стажем. Влажная гангрена — классический случай. Нога от середины голени и ниже превратилась в месиво из гниющих тканей. Кости торчали, как сломанные ветки дерева. А запах, господи, даже я, привыкшая к самым жутким случаям, едва не зажала нос рукавом платья. Что здесь происходит? Голос был холодный, как северный ветер, и знакомый, как собственное сердцебиение. Я обернулась, в проходе стоял клим, высокий, строгий, с лицом вырезанным из мрамора, каким-то особенно угрюмым скульптором. «Лечу вашего матроса, адмирал», — ответила я, не поднимаясь с колен. «Если, конечно, вы не возражаете». Он шагнул ближе, взглянул на ногу Фомича и поморщился. Даже он, видавший виды военной, не мог спокойно смотреть на такое. «Корабельный лекарь сказал, что все заживет», произнес он неуверенно. «Ваш корабельный лекарь идиот — идиот!» — отрезала я, не стесняясь выражениях. «Еще день-два и Фомич отправится к працам А может и раньше. Заражение крови никого не ждет». «Заражение крови?» Клим нахмурился. «Что это такое?» «Как объяснить сепсис человеку восемнадцатого века?» «Гниль из раны попадает в кровь», — сказала я, продолжая осматривать ногу. «Разносится по всему телу. Человек умирает в муках. Чтобы этого не случилось, ногу надо отрезать. Выше место заражения». «Отрезать?» — Клим побледнел. «Вы хотите изувечить моего матроса? Я хочу спасти ему жизнь». Я вскочила на ноги, и в голосе моем прозвучало столько ярости, что даже сама удивилась. Посмотрите на него, он умирает, а вы переживаете за то, что он останется калекой. Лучше живой калека, чем красивый покойник. Клим молчал, глядя то на меня, то на стонущего Фомича. В его глазах я видела борьбу между разумом и предрассудками, между доверием и недоверием. «Вы умеете отрезать ноги?» — спросил он наконец. Я врач, — ответила я просто, — настоящий врач. И да, я умею ампутировать конечности. Делала это много раз. Правда, не на корабле XVIII века без наркоза и стерильных условий, но об этом узнать не обязан. Вернулся Йосик с целой командой помощников. Кипяток в больших чанах, стопка чистых тряпок, бутылка рома и набор кухонных ножей, которые матросы начистили до блеска. — Отлично, — сказала я, засучивая рукава. Теперь слушайте внимательно. Ножи опустить в кипяток на пять минут, тряпки тоже, руки вымыть с мылом, потом протереть ромом, всем, кто будет мне помогать. «Зачем такие сложности?» — поинтересовался один из матросов. «Чтобы не занести в рану еще больше грязи», — объяснила я, начиная мыть руки так тщательно, будто собиралась на прием к королю. «Чистота — это жизнь, грязь — это смерть». Клим наблюдал за приготовлениями молча, но внимательно. Я чувствовала его взгляд на себе тяжелый, изучающий. Он пытался понять, кто я такая на самом деле, шарлатанка или целительница, ведьма или просто женщина, которая знает больше, чем положено знать аристократки XVIII века. «Держите его», — приказала я, — «когда все было готово, крепко держите, за руки, за плечи, и зажмите ему рот», — будет кричать. Но Фомич не кричал. Он был в забытии. Бредил, метался в горячке. Может, это было к лучшему. Природная анестезия лучше, чем никакой. Я взяла нож. Острый, горячий от кипятка. Блестящий, как слеза ангела. И начала резать. Первый разрез через кожу и мышцы выше колена. Кровь хлынула, но не так сильно, как могла бы. Организм уже сдавался. Кровообращение нарушилось. Второй разрез глубже, до кости. Третий. «Боже милостивый!» — прошептал кто-то из матросов. «Молчать!» — рявкнула я, не отрываясь от работы. «Сейчас самое сложное!» Кость пришлось пилить. Ножом, как могла. Медленно, осторожно, стараясь не раздробить. Руки помнили каждое движение, каждый прием. Все то, чему меня учили в институте что отрабатывала в больнице, что делала сотни раз. Только тогда у меня были электрическая пила, анестезия, стерильная операционная и команда опытных ассистентов, а сейчас нож, ром и молитва. Тряпку попросила я, когда нога была отделена, чистую, и еще ром. Я промыла рану, удалила обрывки мертвой ткани, прежгла ромом. Фомич дернулся, застонал. Но не проснулся. Хорошо, лучше пусть спит. Наложила швы грубо, но надежно. Забинтовала культю чистыми тряпками. Все это время Клим стоял рядом, не сказав ни слова. Только однажды, когда я попросила подать инструмент, он молча протянул мне нож. Наши пальцы соприкоснулись на секунду его холодные мои горячие от напряжения, и что-то электрическое пробежало между нами, как искра между стальными пластинами. Готово! Сказала я наконец, отирая под со лба тыльной стороной ладони. Теперь главное, чтобы не началось заражение. Повязки менять каждый день, рану промывать ромом и никакой грязи. Он выживет? спросил Клим. Должен, если Бог даст, и медицина поможет. Я поднялась с колен, ощущая, как ноют спина и руки. Только сейчас до меня дошло, что я только что провела ампутацию в условиях, которые в моем времени сочли бы варварскими, и, судя по всему, успешно. «Где вы этому научились?» — спросил Клим тихо, когда мы вышли из трюма на палубу. Я посмотрела на него, на строгое лицо, серые глаза, сжатые губы. В его взгляде было что-то новое. Не любовь, конечно, недоверие но уже не презрение. Скорее, уважение. Осторожное, настороженное, но все же уважение. «В книгах», — соврала я в который раз, — читала много книг о медицине. «В книгах не учат так резать», — заметил он. «Вы делали это раньше, много раз». Черт, он слишком наблюдательный». «Может быть», — уклончиво ответила я в прошлой жизни. Он усмехнулся, едва заметно, одним уголком рта. «Прошлой жизни», — повторил он. «Интересно, а кем вы были в прошлой жизни, графиня? Хирургом в московской больнице, матерью, потерявшей дочь, женщиной, которая разучилась плакать и смеяться, человеком, который жил, но не был живым». «Не помню», — сказала я, — «может, и к лучшему». Мы стояли у борта, глядя на море. Ветер трепал мои волосы, паруса хлопали где-то над головой, чайки кричали за кормой. «Обычный день на корабле, но что-то изменилось, что-то сдвинулось с мертвой точки». «Графиня», — сказал Клим вдруг, — «я... я должен извиниться». «За что?» — удивилась я. «За то, что недооценил вас. Вы спасли жизнь хорошему человеку, и это... это значит больше, чем любые слова». Он развернулся и пошел к рубке, оставив меня одну с морем, ветром и странным ощущением, что мое сердце забилось чуть быстрее. Может быть, это и есть начало не любви, пока рано говорить о любви, но чего-то нового, чего-то, что могло бы стать любовью, если дать ему время и шанс. А пока, а пока что я просто радовалась, что Фомич будет жить, хромой, но живой, и что Клим посмотрел на меня не как на изменницу или авантюристку, а как на человека способного на добро. Это было хорошее начало для женщины, которая начинала жить заново в чужом теле и чужом времени. Через три дня. Фомич открыл глаза и попросил воды. Еще через неделю он уже сидел и ругался, что не может встать на ноги, точнее, на ногу. «Графиня сказала мне, когда я пришла проверять повязку, а правда, что вы мне ногу отрезали?» «Правда», — ответила я, разматывая бинты. «А то бы ты сейчас с червями беседовал, а не со мной!» Он засмеялся, грубо, по-матросски, но искренне. «Ну и ладно, зато я теперь самый знаменитый коллега на всем флоте». Обо мне песни петь будут. Рана заживала, чисто, без воспалений. Хорошая работа, могла я сказать себе, без ложной скромности, даже в таких условиях. «Спасибо вам, графиня», — сказал Фомич серьезно, — «за то, что жизнь сохранили. Если что понадобится, зовите. Чем смогу, помогу». Я вышла от него с легким сердцем. «Еще одна жизнь спасена. Еще один человек, который будет жить, любить, может быть, заведет детей». Это было то, ради чего я стала врачом в свое время, и то, ради чего стоило жить дальше, в любом времени, в любом теле.